Глава двадцать Профессиональный долг или. Дракон потерял много крови и, несмотря на удивительную природную живучесть крылатого племени, его пришлось отправить в лазарет. Вика лишь кусала губы, глядя, как Мингир на руках несет бесчувственного антраса в лекарский кабинет, и гадая, как долго еще дракон сможет сражаться с колдовской раной. Силы его были уже на пределе. Ви помогла уложить Антароса в постель и сама сделала ему перевязку, прекрасно понимая, что ее усилия были практически бесполезны. Новые бинты почти сразу пропитывались кровью, которая не желала останавливаться. Академические лекари пытались заговаривать рану, но даже магические заплатки едва сдерживали гибельную силу орехалка, застрявшего под сердцем у пациента. Когда, наконец, общими усилиями чародеев и почти дипломированного врача кровотечение удалось остановить. Был уже поздний вечер. Ви выпроводила всех помогавших целителей и сама осталась дежурить у постели раненого. Антарас был белее подушки, на которой лежал. Его черные волосы так резко контрастировали с этой белизной, что казались чем-то чужеродным и даже лишним. Вика наклонилась и, как могла, осторожно собрала растрепавшиеся пряди. И опустилась в стоявшее у постели кресло. Скорбно нахмурилась, глядя, как часто и неглубоко дышит Антарас. Если королева Тиана не поторопится, то скоро ей некого будет спасать. Сама не заметив, как Вика задремала. И во сне она пыталась достать из груди дракона, мешающий ему обломок гарпуна. И для этого она раз за разом погружала руку в его грудь, раздвигая ребра, но никак не могла нащупать посторонний предмет. Вместо этого ее пальцы натыкались на что-то мягкое и трепещущее. «Ты разрываешь мне сердце, Ви». Слова звучали, хотя дракон не раскрывал рта. Вика в страхе вскидывала на него глаза, но тут же снова бралась за дело, пытаясь отыскать в его груди злополучный осколок. И снова сжимала в руке лишь живую израненную плоть и слышала ту же фразу. «Ты разрываешь мне сердце». очередной раз услышав эти слова, Вика вздрогнула и проснулась. В палате было светло. Девушка испуганно захлопала глазами, понимая, что самым бессовестным образом заснула на дежурстве. С замирающим сердцем наклонилась к Антрасу. Его дыхание немного выровнялось, хотя в себя он так и не пришел. Или, быть может, просто спал. Сейчас Вика не рискнула бы ставить диагноз, понимая, что с драконами весь ее медицинский опыт был никуда не годен. При свете дня она смогла лучше рассмотреть лицо дракона. Его щеки запали, словно он долгое время ничего не ел. Под глазами темнели круги. И пепельная бледность разливалась по некогда смуглой коже. Вика судорожно вздохнула. Она так сильно хотела помочь ему, но не могла. Она даже не смогла ему нормально сказать, как он стал ей дорог. Вика сжала зубы, только не реветь. Врач не имеет права плакать у постели пациента. Девушка наклонилась и коснулась руки антрасом, безвольно лежавшей на простыне. Такая красивая мужская рука. Широкая ладонь, длинные пальцы. Она погладила эту руку. Аккуратно, словно лаская крылышки бабочки. Крылышки, с которых чьи-то грубые пальцы содрали всю радужную пыльцу. И теперь несчастное создание не могло летать и было обречено на гибель. И все таки Вив всхлипнула. Как же она хотела помочь. И не могла. Она зажмурилась крепко-крепко, а из-под ресниц побежали горячие ручейки. Пальцы антраса под ладонью Ви дрогнули. «Ты уже помогла». Вера спахнула глаза и залилась краской, встретив ярко зеленый драконий взгляд. Пока она предавалась самобичеванию, Антрас пришел в себя. Вис похватилась убрать руку, но дракон ловко перехватил ее запястье и удержал. Словно это не он только что лежал без сознания от потери крови. «Давно ты тут сидишь?» Голос у Антраса был тихий, с хрипотцой от долгого молчания. Все время, пока ты был здесь, у Вики у самой голос осип но уже от смущения. Она торопливо вытирала слезы свободной рукой. «А сколько времени я уже здесь?» Дракон недовольно нахмурился, но Викиной руки так и не выпустил. Со вчерашнего дня, почти сутки. Девушка чуть пожала плечами и попыталась мягко высвободить руку. «Ого!» Антрас протянул расстроенно. «Крепко меня приложила. А где гор?» Он разжал пальцы и ви смогла чуть отстраниться от него. Спит, я полагаю, еще очень рано, но вообще они с Бальтамассом собирались снимать дирижабль с той скалы. Она принялась машинально потирать запястье, хотя дракон не сделал ей ни чуточки больно. Просто девушка была страшно смущена и не знала, куда деть руки. Антрас внимательно следил за ее движениями. Им не справиться вдвоем. Наконец он отвел глаза и попытался приподняться. «Тебе нельзя вставать!» Ладонь Ви тут же легла раненому на грудь. «Ты потерял очень много крови. Тебе требуется постельный режим». «Шутишь!» Антрос удивленно вскинул брови, однако под мягким напором женской руки был вынужден откинуться обратно на подушке. «Я совершенно серьезно. Ви попыталась изобразить на лице строгость. «А еще тебе нужно поесть. Я сейчас принесу» и подорвалась, чтобы встать с кресла, но Антар снова схватил ее за руку. «А можно, зайду, еду исходит кто-нибудь другой, а ты пока побудешь здесь? За мной ведь нужно присматривать». Он нашел в себе силу улыбнуться, чтобы не сбежал. А снова мучительно покраснела. «Здесь больше некому идти, кроме меня. Утро ведь еще совсем рано. Все спят. Я сама схожу, я быстро, честно». Она протараторила и выбежала из палаты. Еду в лазарет возили с общей кухни, которая только-только начинала работу. Поэтому, чтобы добыть завтрак для Антроса, Ви пришлось проявить немного изобретательности. Довольная собой, едва не расплескивая вчерашний суп, Вика почти бегом вернулась в палату. Антарас сидел на кровати и был уже почти полностью одет. И вот тут Вика рассердилась по-настоящему. «А ну-ка быстро обратно в постель! Я не шучу!» Кто тебя поволочит, если ты снова упадешь? Я? Да ты весишь целый центнер. Казалось, дракон опешил от такого напора и тут же подобрал ноги в кровать. А Вика, смущенная собственным выбросом эмоций, пробормотала уже тише: "Я завтрак принесла, сядь и поешь". Антрас усмехнулся: "Будешь меня служечки кормить, как заправская сиделка? Могу и служечки, если нужно". Вика фыркнула и опустилась на постель пациента. Давай ешь, пока горячее. Ты не представляешь, чего мне стоило уговорить сонных поваров достать еду из кладовой. Да еще и подогреть ее. Она протянула ему тарелку, но дракон не торопился принимать ее, хитро косясь на девушку. Какая самоотверженность! Вика тоже медлила, не сразу поняв, чего он дожидается. Сообразив, смущенно всхлипнула и потянулась за ложкой. И принялась кормить пациента как маленького ребенка с ложечки, хотя он вполне мог бы поесть сам. Антарес послушно разевал рот и каждый раз лукаво посматривал на девушку. она сидела пунцовая, словно помидор, чувствуя себя одновременно очень глупо, уязвимой и трепетно. Руки у нее дрожали, и чтобы хоть как-то разрядить напряжение, Ви решила начать беседу. «Гор очень похож на тебя», — ляпнула первое, что попалось на язык. Дракон сразу перестал улыбаться и стал серьезен. «Угу, такой же упрямый». А в остальном он явно пошел его мать. И даже воспитание черного дракона этого не изменило. Я имела в виду внешне. Ах, это. Антрас вздохнул, проглотив очередную ложку супа. Это семейное. Говорят, я тоже очень похож на отца. На родного, то есть. А что с ним случилось? Вика в очередной раз задала этот вопрос, теперь уже твердо зная, что ничего веселого в ответ она не услышит. Дракон проговорил совершенно ровным тоном, то ли держа эмоции под контролем, то ли в самом деле не испытывал их ввиду давности случившегося. Алузар, нынешний король Истроса, убил его. Что? Вика вскинула изумленные глаза на Антроса и даже отложила ложку. Он же приемный отец Гаргарона. Час часу не легче. Я тебе больше того скажу. Дракон усмехнулся и потянулся за ложкой, вручив ее обратно Ви. Он еще и мой приемный отец. После смерти моих родителей он взял меня к себе и воспитывал. Почти как родного. Вика, нахмурившись, продолжила кормить пациента с ложечки, от расстройства почти не следя за тем, что делает. За что же он его? В наказание. Антрас пожал плечами и поморщился. Викина рука дрогнула, и капелька горячего супа упала с ложки ему на грудь положенному обвинению в убийстве королевы. Но я был тогда совсем маленький и ничего не помню. «Какие у вас сложные семейные отношения? Мелодраму можно снимать». Вика осторожно вытерла пролившийся бульон с шеи антраса и снова принялась за дело. Хитрый дракон неосторожно повел плечом, толкнув Ви под руку, и она опять пролила суп. Досадливо фыркнув, вновь, ей пришлось вытирать своего пациента а Антрос с довольным видом принимал ее заботу. «Ты так мило смущаешься». Дракон решил сменить грустную тему. И снова Ви покраснела, чем доставила пациенту еще больше удовольствия. «Я на самом деле...» Она проговорила негромко, выдавая свою самую страшную тайну. «Совсем не умею держать себя с мужчинами. Мне еще так многому нужно научиться». Вздохнула и отставила в сторону почти пустую тарелку. «Научишься. Поверь, это не хитрая наука. Особенно, когда практикуешься на том, кого любишь». Скрипнув зубами, Вика решилась поднять глаза на дракона. Он спокойно улыбался и любовался ею. Это оказалось так неожиданно приятно, когда мужчина вот так запросто любуется тобой. И Ви даже улыбнулась в ответ, поборов смущение, и спросила с хитрым прищуром, «А ты на ком практиковался?» Дракон вскинул брови и уже открыл рот, собираясь ответить, но замешкался, подбирая слова. И в этот момент дверь в палату отворилась, а на пороге появилась милая рыжеволосая девушка с россыпью озорных веснушек на носу. Девушка выглядела потерянной и немного смущенной. Винни сразу сообразила, что именно показалось ей в незнакомке странным, но когда та сделала два шага внутрь палаты, поняла, что ее смутило. На девушке были надеты джинсы модного в викином мире покроя и популярный свитер Аверсайз. И глаза у девушки были подведены тушью и тенями, тем, о чем сама Вика уже даже мечтать забыла в мире меча и магии. Доброе утро! Пришелеца смотрела на них не менее удивленно, чем они на нее. Однако нашла в себе смелость задать вопрос: Не подскажете, где сейчас ректор Гаргорон? У себя его нет? Золотисто-рыжие волосы, мягкие черты лица. Вику осенила неожиданная догадка. «Добрая, постойте, а я вас знаю». Девушка хлопала ресницами, пытаясь сопоставить незнакомку с тем образом, что видела на рисунке Гаргорона вечер празднования Лавантейна. Он тогда рисовал свою истинную пару. Чтобы хоть так немного отвлечься от одиночества. В правоте догадки ее окончательно убедили слова Антраса. Ну, здравствуй, попаданка Лана. Вот мы и встретились. Великий ра, Лана проговорила насмешливо, приподняв темно-рыжую бровь. Вот уж кого точно не думала встретить с утра в своем лазарете, так это тебя. В твоем лазарете? Вис спросила с ревнивой обидой. Девушка выглядела немногим старше ее самой. Кто же ей дал право распоряжаться в академическом лазарете на правах хозяйки? Ректор Горгорон рыжули пожала плечами. Очевидно, последнюю фразу Вив запали эмоции произнесла вслух: Я тут вообще-то работаю. Антарс поморщился. Я же просил не называть меня так. Лана лукаво покосилась на пациента. Извини, просто гор частенько поминал тебя именно этим именем. Как твое здоровье, Антарс? От таких слов дракон насупился. С чего ты вдруг им заинтересовалась? Так я же врач. Рыжули удивленно вскинула брови. «И хоть маг из меня слабенький, но для того, чтобы помогать больным, вовсе не обязательно быть волшебником. Достаточно большого желания и умелых рук, и светлой головы на плечах». Лана свысока взглянула на смущенную Ви. Но тут же смягчилась. «Так нужна вам помощь или нет?» «Нужна, только не твоя». Вика процедила сквозь зубы, чувствуя все возрастающее раздражение и досаду по отношению к новой знакомой. «Ну, как знаете». Та, прекрасно чувствуя Вики на настроении, недовольно повела плечами. «Так где, говоришь, ректор?» Вопрос был адресован дракону. «В горах, я полагаю». Антрас шевельнул плечами. «Непоседа не мог меня дождаться». Лана с игривым осуждением покачала головой. «Договорились же, что вместе пойдем». «Что?» Вика даже опешила от такого несправедливого обвинения забыв о своем капризном пациенте с зачарованным осколком под сердцем. «Да он ждал тебя каждый день. Не знаю, сколько лет подряд. Много лет. А тебя все не было. И теперь ты говоришь, что он не мог дождаться?» Она аж задохнулась от нахлынувших эмоций. «Что?» — пришла очередь Ланы удивляться. «Ты что такое говоришь? Какие много лет?» По лицу рыжей девушки скользнуло недоумение. Она принялась озираться. Взгляд ее задерживался в разных частях Лазарета. И с каждой такой остановкой она бледнела все больше, только веснушки еще ярче вспыхивали на ее щеках. Мелочи и детали выдавали ей правду. Она заговорила все быстрее и быстрее и все тише. Два дня назад я ушла домой за. Она запнулась и смолкла. Мы с гором решили, что нужно все сделать правильно что мы попробуем сложить две наши жизни вместе так, чтобы никому не было больно от нашего счастья. Нельзя строить новое, сравняв с землей старое, и даже не попытавшись перенести его на другое место. На таком фундаменте ни одна постройка долго не простоит. Видя пиланы Вика сжалилась над такой же, как она сама попаданкой. «Слушай, я ведь тоже пришла быстро, извни. И, судя по словам ректора, мы с тобой из одного мира». Я тоже чужачка здесь. Меня, кстати, зовут Ви. Почувствовала, как Антрас в этот момент мягко сжал ее ладонь и покосилась на него через плечо. Ты не чужачка, Ви. Он прошептал едва слышно, но Вика лишь досадливо повела плечом и снова повернулась к лане. Поймав ее влажно заблестевший взгляд, продолжила Гаргорон объяснял мне, что в наших мирах время течет по-разному. У них быстрее. Не знаю, чем ты была занята дома, но пока ты улаживала там свои дела, здесь прошло много лет. Не может быть. Лана пробормотала одними губами. Ра, она говорит правду? Антрас лишь фыркнул на подобное обращение. Мне Гаргорон не говорил ничего подобного, но теоретически такое вполне возможно. Ваш мир закрытый. Он живет по своим законам и время там может течь по-другому. Ну как же так? Лана так сильно побледнела, что Вика, испугавшись еще одного обморока, вскочила с постели и усадила девушку в кресло. Захлопотала над настойками и пару мгновений спустя сунула Лане под нос едко пахнущую трепицу. Девушка отшатнулась, сморщившись, но взгляд ее прояснился. И сколько же прошло времени? Она спросила уже у Вики, но та лишь пожала плечами. Гаргорон не говорил сказал, что все еще ждет тебя, и поэтому не закрывает облачную дверь вовне. Антрас невесело усмехнулся Видимо, это наше семейное проклятие. Ждать свою истинную любовь долгие годы. И, откинувшись на подушках, прикрыл глаза. Девушки переглянулись. В ярко-зеленых глазах Ланы светилось недоверие на грани ужаса. В темно-синих викинах, сожаление и вина. Вика вздохнула. Думаю, ректор скоро вернется, и вы с ним во всем разберетесь. Пойду теперь тебе добывать завтрак. Ты, наверное, голодная с дороги. И направилась к двери. Погоди, Лана протянула руку ей вслед. А можешь принести еды на троих? Девушка неожиданно залилась краской так, что даже веснушки пропали. Со мной двое детей.